Глава 10. Да что ж всё ни слава богу. Потираю глаза. Понимаю, вздохнул мужик. Несправедливо, поэтому тебе и дают выбор. И если я откажусь, общественность вообще не узнает спасителя. Меня никто не поблагодарит, никто не наградит, он кивнул и добавил. Спасителями будет выставлена группа, отправившаяся на поиски, чтобы навлечь гнев террористов на государство, а не на отдельных лиц. Ну и на Эстера, конечно. Он улыбнулся. Ну, на самом деле, на него вообще всех собак можно спускать и не бояться. Да, это я уже понял. И что же выходит? Всю славу получают те, кто ни черта и не сделал, а тот, кто рискнул своей жизнью, кто обо всём догадался, кто действительно спас кучу людей, шиш с маслом и херсолью. И хорошо будет, если сами спасённые хотя бы поблагодарят. Ну что за жизнь? Хотелось протяжно закурить, посмотреть в окно и послушать шум дождя. А если не откажусь, спрашиваю я. Получаешь овацию и благодарность и внимание как со стороны добропорядочных граждан, так и не очень. Хм, что ж, я потушил воображаемую сигарету о стол. Тут всё понятно, да? Я отказываюсь. Пусть никто об этом не узнает. Здравый выбор, кивнул мужик и продолжил заполнять документы. Не для того я пережил две атаки террористов, чтобы привлечь ещё одну. Нет. Я наконец достиг магического мира. Наконец-то добился хоть какой-то уверенности в том, что элементарно не сдохну на следующий день. И я наконец приблизился к изучению настоящих заклинаний. Если я сейчас всё это порушу своим эго, то я буду полным дебилом. Да ё-моё! Снова запрокидываю голову. Обидно, чёрт возьми. Очень обидно. Рисковать жизнью, чтобы смотреть, как аплодируют другим, убого. Но я не настолько ту, чтобы повеситься на это чувство. Будет мне ещё слава, будут ещё овации. Благодарность не повод рушить свою жизнь. Так что придётся потерпеть. Всё, документы подписаны. Вот это предъявишь в комнате напротив, а это, он протянул небольшую корочку, обитую кожей. Твоё удостоверение гражданина королевства. Хоть какую-то награду ты должен получить, верно? И я получаю то, что получают вообще все. Бормочу и принимаю подарки. Слушай, а то бесплатно? За столичное гражданство и новое удостоверение платят 10 драхом. Вау, как много. Хорошо, что я не знаю ни одной цены, чтобы сравнить. Потом поймёшь. Он закончил подписывать, вызвал помощника и достал другую кипу документов, ко мне никак не относящуюся. Я же за неимением дел ради интереса открыл своё удостоверение. Сука, увиденное меня не обрадовало. Очень не обрадовало. После, основная информация обо мне шли две страницы. Первая принадлежность к какой-либо семье и огромная красная надпись, что я безродный. Вторая предупреждение. Перепробуждённый, гласила надпись, которую я интуитивно понимал. И всё, на этом конец. Только два предупреждения о том, насколько низкое положение я сейчас занимаю. А вот теперь всё. Мужик отдал документы помощнику. Ты свободен, претензий к тебе никаких нет. Девчонка и парень ждут в коридоре ожидания. Удачи. Ага. Отстранился, кивнул я и покинул кабинет. Настроение подпортилось сильно. Не только из-за паспорта, только ещё и в моё положение, которое я никак не заслужил, но и из-за упоминания гостей. Я быстро забрал рюкзак, отдал все бумажки и поспешил в коридор. Марк Алиса подскочила со скамейки и бросилась мне на шею. Слава богам, с тобой всё хорошо. Тебя вылечили? Ничего не болит? Всё хорошо. Т Тебя вылечили? Да вылечили. Под натиском её теплоты, духов и милых веснушек туча надо мной слегка рассеялась. Я тоже скучал. Ну, наверное, жизнь не так и ужасна. Поглаживаю девушку по голове. Надеюсь, сквозь её макушку я увидел сидевшего рядом парня. Заметив это, он ухмыляется и встаёт следом, продолжая дырявить меня взглядом и оценивать. А это кто? Твой брат? Киваю в сторону парня. Боже, пусть будет родственник, пусть родственник, пусть родственник, пусть А это уже начала объяснять она. Теодор кивнул в приветствии светловолосый парень. Вчера с Алисой познакомились. Не мог пройти мимо плачущей девушки. Спросил, в чем дело, и пообещал привезти к тебе. Благо, связи позволяют. Он улыбнулся. Впрочем, я тут лишний. Не буду мешать. До встречи, Алиса, Маркус. Лишь сейчас, отрывая от меня взгляд голубых глаз, он прошел мимо и, не глядя, помахал на прощание, принимая устоявшего возле входа пожилого мужчины свой пиджак. А у меня в то время... «Сжал из сердца. Не сильно, совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы обратить на это внимание. Что это, прислушиваясь к собственным чувствам, это зависть, ревность?» «Теодор, олицетворение того, кем я мечтал стать. Высокий, аристократичная, элегантная внешность, дорогая одежда и уверенность, которую он источал в каждом движении. Все провожали его взглядом, все за ним следили и наверняка многие восхищались». Да что уж там, даже я им восхищался, хотя толком и не знал. И он решил помочь Алисе, протянул руку помощи, пока меня не было рядом. Конечно, это ревность, перемешанная с завистью. Что ж ещё? Остаётся лишь молиться двум вещам: Теодор просто добрый, и мне повезёт с Магией так же, как ему с внешним видом. Но вряд ли, вряд ли. Ты где его вообще встретила? «Ой, да где ты в великой школе?» Сидела, думала, что ты не успеешь на открытие, и сама не заметила, как заплакала. Ну, он и подошел, спросил, как дела. Я на эмоциях рассказал о твоем положении, и он обещал помочь. Снова в груди онемела. «Не нравится мне такое слушать». И, видимо, это отразилось на лице. «Да забей! Плевать вообще на него!» Она схватила меня за руку и потянула на выход. «Пойдем скорее, ты чуть не опоздал!» «М-м-м!» Жизнерадостность Алисы выдёрнула меня из раздумий. Куда? Во вторую терму, в великую столичную школу, церемония открытия через несколько часов. И каким боком я к ней отношусь? Ну как же, счастливая девушка выволокла меня на улицу, и в лучах яркого солнца блеснула широкой улыбкой. Мы ведь все к ней причислены. Ха? Таланты, гении, наследники великих домов. Выпускники особых учреждений и все, кто поведёт нашу страну вперёд. Сегодня именно ваш день. Целые сутки на знакомство с нашей школой, выделенные только под первокурсников кабинеты и лучшие учителя страны. Сегодня это всё исключительно для вас. Вау. Я с открытым ртом сидел в центре огромного зала, выполненного в стиле амфитеатра. Сотни молодых парней и девушек в одинаковой, но от этого не менее красивой ученической форме внимательно слушали директора. лысова мужчину лет 60 с седой бородкой. Вопреки моим ожиданиям, он не был одет как остальные, а носил весьма обычную белую мантию с золотой вышивкой. На фоне англо-магической моды это смотрелось и народно. В вашем студенческом удостоверении появится номер группы, к которой вы будете причислены на первый семестр. Сейчас же, когда вы покинете зал, проследуйте к ожидающему вас классному руководителю. Он говорил спокойно, но его мощный голос отражался по всему огромному залу. Клянусь, это помещение было размером с половину футбольного поля, и это при том, что снаружи здание выглядело в разы меньше. Колдовство какое-то, пространственное, причём И на этом инструктаж закончен. Он хлопнул в ладоши. Объявляю начало вашего первого учебного дня. Все встали и поклонились. Я, естественно, последовал примеру. Круто, да? пропищала Алиса. Этот мужик третий по силе человек в стране. Архонт пространства. Это из-за него актовое здание внутри больше, чем снаружи. Он лично это контролирует. И так по всей школе, представляешь? Да-да, крутяк вообще. Мы начали хлопать друг другу в ладоши от радости. И плевать нам было на чужое внимание. Никто не сможет отнять наше счастье. Да и к тому же на меня и так постоянно бросали взгляды из-за земной одежды. Я ведь переодеться не успел. Это слегка смущает, скрывать не буду. Вернее, не слегка. Но я готов потерпеть один день. Надеюсь, мы будем в одной группе. Я взял девушку за руку и посмотрел на брелок с двумя остальными жетонами. Я тоже Она проделала то же. Пошло томительное ожидание. С секунды на секунду там должен проявиться номер нашей группы, и будет замечательно, если... Пятый. Третий, вздыхаю я. Разные, <кх> значит. Печально. Хотелось бы, конечно, вместе, особенно с учетом последних моих переживаний. Ничего страшного, Марк. Главное годик потерпеть, а потом нас могут перевести на один факультет, боевой там, исследовательский и так далее. Главное определиться, куда мы хотим. Я улыбнулся на энтузиазм девушки. Не хочу портить её счастливое настроение. Да и сам, если честно, не хочу загоняться. В конце концов, сегодня ведь день, когда я официально вступаю в мир магии. Не время для депрессий. Ладно, всё будет хорошо, поматал я головой. Всё равно вместе живём. Да, как выяснилось, Алиса уже сняла квартиру. А если точнее, то две комнаты в одной квартире, которые сдавали по отдельности. Её родители жили не в столице, а великая школа предоставляет общежитие только на время особых учений, и потому ученики живут сами. И, видимо, получающая материальную поддержку девушка решила себе ни в чём не отказывать и снять квартиру в центре возле школы. Всё, конечно, хорошо, только вот была проблемка. Я же нищий. У меня не драхмы за душой. Более того, я узнал значение этого слова всего пару часов назад. Какой нормальный парень будет сидеть на шее у девушки? Ладно, сейчас не об этом. Магия. Магия перед носом. Какие еще же личные вопросы? Третья группа. Двери открылись, и оттуда показалась женщина с красными волосами в красном же платье. «Ну все, я пошел», — сказал я девушке. «Ага, удачи». Она чмокнула меня в губы и продолжила ждать своего руководителя. Конечно, не хотелось оставлять ее среди богатых и падких да красавиц отпрысков, но вроде как они все думали о своем. А потому я и попытался последовать их примеру, думать о магии. «Чертовой магии! Ха-ха-ха!» Что меня ждёт? Огненные драконы, некромантия, телепортация, создание собственных клонов, управление погодой всеми стихиями. Что? Чёрт возьми, до да мне не терпится узнать. Я буквально с ума схожу от нетерпения. Вот она, магия. После 17 лет ожидания, после 6 лет мечтаний, двух смертельных нападений и одной тюрьмы. Вот она. И теперь она никуда не денется. Я стану магом. Да! Дабы не мешать остальным группам, вы пройдёте всех учителей в строгой определённой последовательности, проинформировала женщина после короткого знакомства. Поверьте, вы посетите все факультативы и узнаете все свои сильные стороны. Всё, чем вас одарили боги, сегодня будет известно. Ваш дар, таланты, предрасположенность к стихиям и конкретным отделам магии всё это вы узнаете на первых занятиях, то есть сегодня. Вау. Извините, а можно вопрос? Я поднял руку. Все, естественно, на меня моментально уставились, как пираньи на падающий кусок мяса. От такого внимания я даже чуть не покраснел. Хорошо, что я и без этого выделяюсь среди всех своей серой толстовкой и джинсами, а к этому и к стеснению постепенно привыкаю. Если уж отыгрывать белую ворону так по полной, верно? Тем более, когда это касается чёртовой магии. Да, конечно. Почему до 16 лет запрещено изучать магию? А вы разве не знаете, Удивилась она. «Позабыла, надумывать не хочу!» «Хороший настрой!» – улыбнулась она. «Таков закон первого года. Согласно ему, с начала освоения магии, в том числе и умственно, человек более пластичен именно в течение первого года. Самый мощный скачок в природных данных происходит именно в этот период. И так как изучение магии до 16 лет опасно для здоровья, то общепринято начинать обучение магов, чей возраст приближается к 17 лет». Да, этого и естественной науки. Я поблагодарил руководителя, и та продолжила объяснение. О, первый год, значит. Я призадумался над словами. Надо будет постараться. Хотя с таким рвением я бы и без этой информации выкладывался бы на все 100. Тут просто появилась ещё одна причина закон первого года. Первым вас ждёт факультатив магии призыва, подытожила женщина. "Диэти за мной". По пути буду рассказывать о школе и ее устройстве. И еще пройдем мимо портретов лучших выпускников. В общем, не будем задерживаться». И мы пошли. Пятьдесят девушек и парней единой группой выдвинулись за красноволосой женщиной в красном платье. «Красота школы, интересная информация об ее устройстве и обсуждения, которыми предавались ученики», отвлекли их от белой вороны Маркуса и позволили мне с чистой душой наслаждаться началом новой жизни. Коридоры из мрамора, панорамные окна, дорогая древесина и искусственные скульптуры, тут и там следящие за покоем обитателей, все это накладывало незабываемое ощущение могущества. Сейчас, даже просто прогуливаясь от аудитории к аудитории, я понимал, насколько впечатляюще это место. Я шёл с открытым ртом и не верил, что такое вообще возможно. Ни один университет мира не стоит с великой столичной школой по красоте, не говоря уж об уровне полезности знаний. Даже свет, попадающий сюда сквозь окна, становился ярче и чище. Воздух здесь всегда был свеж и приятен, а несмотря на множество людей в моей группе, я ни разу не почувствовал себя зажатым. Такое ощущение, что школа отдельный живой организм, настроенный на благополучие учеников. И я часть всего этого, часть лучшего учебного заведения Европы, часть элиты магического мира. У меня даже мысли пропали. Я просто шёл и улыбался, отгоняя навязчивые мысли, что всё это временно. Наверное, это твердило моё волнение. Мне почему-то казалось, что всё скоро исчезнет, и сейчас я наслаждаюсь последними моментами величия. Видимо, нужно быть проще и верить в чудеса, улыбнулся я. Итак, дети, ваш первый урок. Женщина остановилась рядом с кабинетом, именование которого я прочитать не смог. Мы поблагодарили руководителя, зашли в аудиторию и встретили там низенького старичка валава цвета мантии и залысинами. Выглядел добродушно и приятно, вел себя так же. «Детки, проходите, занимайте места!» — обрадовался он нашему приходу. «Как усядетесь, сразу начнем!» Это не заняло много времени. Детки очень хотели учить магию. Конечно, не факт, что все здесь так же счастливы, как я, но пока что ни один не состроил скучающую мину. Все были в предвкушении. Мы уселись. Аудитория была точь-в-точь точь, как обычная университетская аудитория в нашем мире. Даже доска была соответствующая, только вместо мела учитель писал взмахом руки. Справа от меня уселась девчонка, а слева парень. Оба, естественно, то и дело бросали на меня взгляды. А оно и не удивительно. Пока все были одеты в классические серые костюмы с слегка изменённой магической модой, я был единственным бечом в ветровке. Прочим в том, что я бичу ветровки, они не знали. Они слово ветровка-то не знали. Я просто выглядел как инопришелец какой-то, странный тип. Не могу сказать, что мне это нравилось, но уже привыкаю. Тем более на меня смотрят даже симпатичные девчонки, грех жаловаться. И, кажется, не только живые девчонки. Дело в том, над доской висели портреты, судя по всему, лучших учеников призывной магии, и один из них меня смущал. Это была беловолосая девушка с голубыми глазами, невероятно красивая с щурующим и взывающим взглядом, словно бы оценивающего тебя как её собственность. Даже я, почти женатый человек, не мог не пасть под её влияние, и это меня смущало. Мне от чего-то казалось, что она смотрит именно на меня. Взгляд был таким живым, сосредоточенным и направленным прямо на меня. О, боже, у меня шиза. Я поёжился. Наверняка кажется, всякому же мужчине хочется, чтобы на него смотрела красотка, верно? Видимо, в мне говорят какие-то комплексы. Да, наверняка они. А портрет на всех смотрит. Итак, раз уж это ваш первый урок, возьму на себя честь кратко поведать об основных магических законах, дабы вы понимали тему моего предмета. Заговорил учитель тоненьким, забавным голоском. Вся магия, что срывается с руки волшебника, результат его манипуляций с энергией. Энергия витает в воздухе, проходит через каждый объект материальный и нематериальный, пронизывает всё сущее, что есть на земле. Но маг отнюдь не использует не её, а результат её преобразований. Чистая энергия лишь ресурс, который маг обрабатывает. Естественно, есть колдуны, способные ею манипулировать, но это отдельное искусство, и не каждому оно подвластно. «Мы же, обычные люди, поглощаем ее из пространства и адаптируем под свое тело». Я навострил уши. Наконец, после долгого и занудного приветствия, представления и какой-то еще билиберды, учитель удосужился учить нас магии. «Ха-ха, вот оно, прямо здесь и сейчас, магия, магическая жизнь, вот она, вот она!» Я едва ногами не дрыгал от нетерпения. И потому большинство магов делится на два типа: маг с отрицательной энергией или положительной. Это фундаментальное различие, определяющее не только ваши возможности, но и вашу судьбу. И названы они были не просто так. Отрицательная энергия разрушение, положительная созидание. Лучшие боевые маги маги с отрицательной энергией, а лучшие целители с положительной. Конечно, можно выбрать и другой путь, но поверьте, если у вас отрицательная энергия, сама судьба говорит вам использовать её по назначению. Тип энергии достаётся именно тем, кому он подходит. Это ваша судьба. Прошу это запомнить, ибо это очень важно. Интересно, какая у меня? Я боевой маг или, может, какой-нибудь крутой лекарь? Блин, надеюсь, я уникум с чистой энергией. Я уже было хотел поднять руку и спросить о способе определения, как слава богу, учитель сам затронул эту тему. Наверное, вы спрашиваете, зачем я всё это вам рассказываю? Мы молчим, старый. Что ж, хороший вопрос. Мы ничего не спрашивали, алло. Как и любая другая магия призыва, так же подчиняется законам сотрицательной и положительной энергией. Всего существует 6 ответвлений призыва по 3 на каждый тип энергии. Однако, ко всему прочему, доступная вам магия призыва также напрямую зависит и от элемента, к которому вы предрасположены. Огонь, вода, воздух и земля. И учитывая, что элемент достаётся не всем, то и призывная магия также открыта не для всех. Знайте, если вы способны призывать, вы особенны. Можно вопрос? Не выдержал я. Все снова на меня повернулись. Конечно, конечно. Как вас зовут? Маркус сэр. Задавайте вопрос, господин Маркус. Типов призыва шесть, а алиментов четыре. Четыре умножаем на два и получаем восемь возможных комбинаций. Где еще два ответвления? Очень хороший вопрос. Был бы это обычный урок, вы бы заработали балл за любознательность. Хе-хе-хе. С довольной рожей я сел обратно. Мэг может обратиться к шести реальностям для призыва существа. Положительная энергия огонь, доминьон. Воздух обитель, вода манна. Отрицательная огонь инферна, воздух чистилище, вода бездна. Это начальные реальности для призыва. Величайшие маги, используя сложнейшие заклинания, могут открыть доступ к другим реальностям. Но, поверьте, вам до этого пока далеко. Даже я на такое не способен. Какая-то девушка подняла руку, но учитель и без того понял витающий вопрос. И я не уточнил про землю, верно? Всё потому, что маги с элементом земли не могут призывать. Им открыты иные направления, которые призывать нести нельзя: отрицательные некромантия, положительное големостроение. Чёрт возьми, всё звучит чертовски круто. Что у злых, что у добрых, кроме разве что големостроения? Это что-то на гномском. Я, допустим, обладаю родством сразу с двумя элементами: воздухом и водой. Энергия положительная. Значит, я способен заключать контракты с духами манны и обители, как, например, моя дорогая Сельфида. Он мотнул рукой, и в крошечном вихре возле его головы появилась маленькая фея в зелёном платьице. Вау, милая херня, тоже хочу такую. Я не один так отреагировал, особенно удивлялись девочки. Итак, дети, кто хочет поболтать с милым духом и выяснить, какой тип энергии ему достался? Ей достаточно всего лишь одного прикосновения, чтобы выяснить, имеете ли вы родство с ней или же её друзьями из Маны или Доминиона. Началась суматоха. Половина, если не больше, повскидывали руки и заорали в просьбе вызвать именно его. Вторая же, видимо, была о себе слишком высокого мнения, хотя я-то прекрасно вижу, как аристократические глазёнки загорелись. Блин, мне не по себе от этого шума. Я почувствовал, что мне это всё не нравится, как дети малые, но ну, честное слово, зачем так карать? Сетовал я и орал своё имя. Учитель начал вызывать по одному, и, судя по темпу, успеть должны были все. Фи, противно, пропищала Фея и обиженно отвернулась от ученицы. Не обижайся, дорогая, просто ей не нравится отрицательная энергия, а у тебя именно она, улыбнулся учитель. Следующий Девушка, видимо, ждавшая положительную и мечтавшая о призыве такой же летающей милашки, заметно приуныла. А вообще реакции были разные. Кто-то радовался как не в себя из-за положительной, кто-то танцевал из-за отрицательной, а кто-то просто пожимал плечами и возвращался на место. И за этим было забавно наблюдать до момента, пока не приблизилась моя очередь. Мне стало не по себе. По телу пошли мурашки. Чёрт, а что мне выпадет, спускаясь к культителю? Отрицательное буду боевым магом, или положительное целителем. Дыхание участилось, а я почувствовал что-то плохое. Блин, волнуюсь. Это же моё будущее определит. Я поэтому переживаю. Поэтому мне плохо. Да, наверняка. Подхожу к фее. Ладно, хватит соковать, бери делай. Просто коснуться феи. Всё, ничего страшного, верно? «Положительное – хорошо, отрицательное – хорошо. Учитывая, что я вообще не понимаю, какие это открывает перспективы, то и выводы я сделать не могу. Я как собачка, радующаяся любому слову хозяина. Что скажет Сильфи, то я и приму. Да, просто коснуться феи, просто коснуться. Что ж так тяжело-то?» На лбу выступила испарина, а я остановил руку на полпути. «Господин Маркус, с вами все хорошо?» – задрал брови учитель. «Да, да, все нормально». Сглатываю. Все, делаю. Я нахожу в себе силы и протягиваю руку навстречу крохотной ладошке. И знаете, это ощущается весьма забавно и очень мило, как лапку хомячка тро... Кто-то коснулся моей души. Фия замерла, на ее лице отразился ужас. Ах, это ты, мусор, исчезни! А-а-а! Её тонкий девчачий голосок превратился в раздирающий уши вой. Уберите, уберите от меня это чудовище.